Неистого последователя воплощенного сатаны Бакунина, успели вовремя разоружить. По докладу Следственной комиссии, Конгресс постановил большинством голосов исключить руководителя Альянса Бакунина и его сподвижника Гильома из интернационала. Гагский Конгресс стал решающей вехой в борьбе интернационалистов с бакунистами. Учение Маркса одержало победу над опасным, как взрывчатое вещество, сумбуром анархизма, приносящим пользу только буржуазии. На последнем заседании Конгресса Энгельс предложил перенести место пребывания Генерального Совета в Нью-Йорк ввиду усилившихся преследований интернационала со стороны европейских правительств и враждебной деятельности анархистских и других мелкобуржуазных личностей, проникших в некоторые секции. Из Гаги делегаты Конгресса поехали в Амстердам, где состоялся митинг голландских рабочих. Тесный зал был переполнен, и собравшиеся стоя слушали ораторов, шумно выражая свое одобрение. В речи, посвященной необходимости завоевания рабочими политической власти, Маркс сказал, «Мы никогда не утверждали, что к этой цели ведут непременно одинаковые дороги». Мы знаем, что приходится считаться с учреждениями, нравами и традициями отдельных стран. И мы не отрицаем, что существуют страны, как Америка, Англия, и если бы я лучше знал ваши учреждения, то, может быть, я прибавил бы к ним и Голландию, в которых рабочие могут добиться своей цели мирными средствами. Но если это так, то мы должны также признать, что в большинстве стран континента рычагом нашей революции должна послужить сила, Именно сила и является тем, к чему в определенный момент мы должны будем прибегнуть, для того, чтобы окончательно установить господство труда. После окончания работы Маркс и Энгельс пригласили делегатов на обед в Схевенинген, рыбацкое селение, рядом с которым вырос небольшой благоустроенный курорт. Женни Маркс, три ее дочери, Поль Лафарки, и Шарль Лонге, отправились к морю из Сифой Гаги в удобных экипажах. Езды было немногим более часа. Новая дорога пролегла на равнине вдоль дальнорядного пригорода купеческих вилл и безмятежных зажиточных фермерских хозяйств. Стояла погожая теплая осень, и море у Схевенингена было такое же желтовато-серое, как песок на огромном пляже, как неяркое мутноватое небо. Рыбачки в тяжелых темных сборчатых юбках и туго на рогатых белоснежных чепцах точно сошли с полотен Гольбейна из Гагского городского музея фламандской живописи. В отеле еду подавали степенные рыжеволосые голландцы, точь-в-точь точь такие же, как и их предки, позировавшие Рембранту. И также ароматен был табак и сочин сыр, как в годы процветания великих Нидерландов. Обед прошел непринужденно и дружно. Борьба с бакунистами продолжалась еще целый год, Выполняя решение Гагского конгресса, Маркс и Энгельс при участии Лафарга опубликовали в 1873 году брошюру «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих». В ней, кроме доклада, прочитанного делегатом, отчетов Следственной комиссии, было напечатано много новых документов о раскольнической и предательской деятельности анархистов во всех странах, включая Россию. Бакунин остался верен себе. Он не брезгал никакими средствами в достижении цели. Обвинения, выдвинутые и доказанные в брошюре руководителей интернационала, были столь убедительны и неопровержимы, что всеразрушитель Бакунин, по его собственному любимому определению, воплощенный сатана, публично заявил о своем отказе от общественной деятельности. В годы, когда учение Маркса и Энгельса одержало идейную победу в интернационале, Многое изменилось в Европе. Парижская коммуна потерпела поражение. Усилилось буржуазно-национальное движение в Германии. Силы реакции продолжали свирепствовать в полукрепостной России. Не хотел потрясений, развращаемый подкупом буржуазии, английский пролетариат. Интернационал 60-х годов уже не отвечал возникшим новым задачам. Маркс и Энгельс верно учили время наступивших перемен. В итоге упорных боев они вместе со своими сторонниками разбили не одну секту, вредившую рабочему движению. Международное товарищество рабочих выполнило свою великую миссию